Глава сороковая. Баженов не удостоил меня ответом. Он просто промолчал, сцепил челюсть, смерил меня строгим взглядом и направился в комнату сына. Смотрела ему вслед и не верила своим глазам. Как он мог взять и уйти? Я недостойна ответа? Он меня за пустое место держит, считает, что можно меня проигнорировать? Неужели нельзя было сказать что-то вроде «Спасибо, я разберусь сам» или же то, что он промолчал к лучшему? Просил ведь не затрагивать эту тему. Да не просто просил, требовал со злостью, отчитывая меня в тот раз, когда я осмелилась выяснить правду о матери Максима. Эта история по-прежнему не давала мне покоя. Но что-то подсказывало, что и на этот раз Баженов не согласится дать сыну то, Чего он так отчаянно желает? Бездушный. Какой же он бездушный? Робот. Давно пора это понять. Какой любви я жду от человека, равнодушного к чувствам своего сына? У него же нет ничего святого. Он ради гордости лишает сына самого дорогого, матери. И это отец моей дочери? Пора перестать ждать чего-то от Боженого и думать о будущем без него». Я пока не могу отключить свои чувства к нему, но я должна. Он слишком много сделал для того, чтобы я поняла свое место рядом с ним. И меня это место не устраивает. Пусть ищет точно такую же бесчувственную холодную рыбину, которой достаточно сухого общения и механического исполнения супружеских обязанностей. Едва об этом подумала, как краска бросилась в лицо. Саша вчера был так горяч, будто со мной был другой человек. Я подумала, что увидела его настоящего, но нет, снова обманулась. Прошло два дня, и состояние Максима только ухудшалось. И это было странно, так как он находился под тщательным наблюдением врача, принимал все нужные препараты, и ему пора было уже идти на поправку. Но он лишь все больше слабел. Мы собрались в его комнате, На консилиум. Я, Саша и педиатр, который приезжал каждый день. Седовласый мужчина в очках задумчиво посмотрел на мальчика, потом перевел взгляд на меня. — Вы же не мать, я так понимаю. — Нет, я няня, — ответила я, взглянув на Сашу, сидящего рядом с сыном на постели. Но он не слышал наш разговор с врачом. — То, что я вижу, мне не нравится, — хмурился мужчина. По идее, он уже должен выздоравливать. Я опасаюсь осложнений. Будет лучше госпитализировать ребенка. «Думаете?» Перепугалась я, думая о том, кто ляжет с Максимом в палату. «Да, но давайте подождем еще день сегодня. Конечно, странный случай». Поглядел он снова на Максима. В эту минуту зазвонил мобильный телефон Баженова. И он, ответив на звонок, вышел в коридор. Доктор воспользовался возможностью и подошел к своему пациенту. Я последовал за ним. «Ну что, молодой человек?» — бодро спросил мужчина. «Нравится лежать с градусником под мышкой и пить лекарства?» «Нет», — уныло протянул Макс и вздохнул. Он продолжал лежать пластом на кровати, бледный, несчастный и с болезненным видом. «Поправиться хочешь?» «Да, хочу». «Тогда надо захотеть поправиться», — наседал врач. «Одних лекарств мало. Вот ты что хочешь сделать, когда выздоровеешь?» «То, чего я хочу, мне все равно не получить», — еще более уныло сказал Макс. «Что же это?» — удивился врач и приподнял брови. Мальчик с опаской посмотрел на дверной проем, где маячил силуэт отца. Тот совершенно точно нас не слышал, И это побудило Макса к откровенности. «Я хочу, чтобы приехала мама, но папа не разрешает». «Алина, попроси его!» Взглянул он на меня с такой мольбой, что сердце вновь стало кровоточить. «Малыш, да я бы с радостью!» Начала я не в силах сказать, что его жестокий отец и слышать не хочет об этом. «Все ясно», — заныл Макс, поняв меня без слов. По щекам полились слезы. На это было невозможно смотреть. Мне тоже все ясно. Сжал губы врач и поднялся, показывая мне глазами отойти в сторонку. Когда мы отошли, он посмотрел мне прямо в глаза. Теперь я понимаю, в чем дело. У мальчика нет моральных сил, чтобы выздороветь. Так бывает, что медицина бессильна, если человек сам не хочет вылечиться. Пошли осложнения. Я не имею права вмешиваться в семейные дела, но настоятельно рекомендую попросить мать ребенка приехать. Она нужна больному. Вы сможете об этом позаботиться? Я постараюсь. Не смело пробормотала я. Доктор попрощался со мной и вышел через проем в коридор, столкнувшись с Баженовым. Они обменялись парой слов. Но почетная миссия повлиять на Сашу была на мне. «Что он сказал?» — спросил он меня, и я позвала его в коридор, чтобы Макс не мог нас слышать. Напряжённо посмотрел мне в лицо. «Говорит, что... что Максим сам не хочет выздороветь. У него не хватает на это моральных сил». «Моральных сил?» — не понял Саша. «В каком смысле?» «Саш, ты только, пожалуйста, не реагируй остро. Максим постоянно зовет маму. Ему плохо без нее, Она ему нужна» произнесла я, намереваясь на этот раз добиться своего. Ради Максима я должна это сделать. Что? Опять двадцать Алина? Ты специально это делаешь? Взорвался он, цедя сквозь зубы. Что делаю? Снова и снова заводишь эту тему. Что же еще? Я уже говорил ее не касаться. Говорил же, навис он надо мной, грозно хмуря брови. Говорил и что, думаешь, я тупая и не понимаю, что ли? Но если Макс ее и правда зовет, а ей запрещено приходить, и врач сказал, что именно поэтому твой сын и не выздоравливает. У него нет моральных сил. Мой сын не такой слабохарактерный, рявкнул Баженов. Доктору не стоит лезть ни в свое дело, а лучше прописать нужные лекарства. Это ты сказала ему про то, что Максим зовет мать? Ничего я не говорила. Вспыхнула в свою очередь и я. Мы вместе пытались понять, почему Максиму все хуже. Доктору сказал Максим, что хочет увидеться с мамой, а ты не даешь. И он сказал, что ему нужна поддержка матери сейчас. И если ему к вечеру не станет лучше, его положат в больницу. Кто с ним ляжет? У меня тоже есть ребенок Саша. Что мы будем делать? «Максим прекрасно выздоровеет и дома, без матери», — сказал он хмуро. Пожалуй, ему нужно вызвать другого врача, раз этот дает такие странные советы. Нормальный совет, между прочим. Поговори с ребенком сам, Саша, настаивала я. Послушай, чего он хочет. Он целыми днями ее зовет. Я не понимаю, как ты можешь на это не реагировать. Баженов перевел задумчивый взгляд на сына. Пап, сказал негромко Макс, заметив, что отец смотрит на него в дверной проем. Привези маму, я хочу к маме. Он поджал губы, потом перевел взгляд на меня, словно прогоняя в голове то, что я ему сказала ранее. Неужели мы сможем достучаться до него хотя бы в этой ситуации? Я подумаю, ответил он ему и ушел вдаль по коридору. В самом деле, подумает ли просто решил оттянуть неприятный момент отказа?